Глава двадцать вторая Утро началось с грохота. Я как раз спускалась вниз в новом зеленом домашнем платье, когда по усадьбе прокатился такой звук, словно где-то рядом разорвалось небо. Стены дрогнули, с потолка посыпалась и звездка, астера развизгнула на кухне. «Что за...» — выдохнула я и бросилась к двери. На улице творилось нечто невообразимое. Прямо посреди двора, там, где Мирк аккуратно расчистил снег, полыхало сияние. Круг света, в котором кружились искры всех цветов радуги, медленно расширялся, прожигая сугробы до земли. Из этого круга доносились голоса, женские, визгливые, возбужденные. «Осторожно, Ляра! Ты наступила мне на подол! Сама смотри, куда ставишь портал! Я тут вообще в первый раз! Боги четырех ветров, какая глушь и хладрыга!» Сияние погасло, и на снегу прямо посреди двора оказались четыре дамы. Я замерла на крыльце, разглядывая их. Такого великолепия эти стены не видели, наверное, никогда. Шубы, не чета моим обноском. Соболя, куницы, песцы, расшитые золотом и серебром. Шляпки с перьями, муфты, буа, сапожки на высоченных каблуках, которые тут же начали тонуть в снегу. Дамы щебетали, оглядываясь, и на их холеных лицах считалась смесь любопытства и брезгливости это здесь это та самая усадьба спросила одна высокая брюнетка в лиловой шубе по описанию хараских она ответила вторая рыженькая покруглее только они и говорили развалины а тут ну развалины есть третья самая пожилая, с властным выражением лица оглядела усадьбу перевела взгляд на меня. Я стояла на крыльце, придерживая дверь и старательно делала вид, что меня не продувает насквозь в моем зеленом платье, теплом, но явно не на стояние на морозе без шубы. «А, вот и хозяйка», — сказала она, «Баронесса — «баронесса Дартамская». Я глубоко вздохнула и шагнула вперед, стараясь не показывать, как у меня зуб на зуб не попадает. «Да, это я. А вы, простите, кто?» «Мы?» Дама в лиловой шубе рассмеялась. «Мы, ваши гости, дорогая, из столицы, услышали такие чудеса про новую владелицу лартвийских роз, что не могли не приехать познакомиться». «Портал открыли», — добавила рыженькая с гордостью. «У нас в столице это запросто». Я мысленно выругалась. Хараски, чтобы им пусто было. Мало им было лично сводовство затеять, так они еще и по всей столице раззвонили. «Проходите» сказала я вслух. «Астер, Жанна, чай гостям. В малую гостиную, там теплее». Дамы двинулись к крыльцу, охая и ахая, подбирая подолы и чертыхаясь, когда каблуки проваливались в снег. Я посторонилась, пропуская их в дом, и заметила, как Астер выглядывает из-за угла с круглыми глазами. Жанна уже гремела посудой на кухне. Через полчаса мы сидели в малой гостиной. Я успела накинуть сверху свою новую теплую накидку. Агнесса шила ее из остатков ткани, и теперь я не чувствовала себя такой уж заморашкой. Но рядом с этими разодетыми дамами я все равно казалась серой мышкой. — Какая прелесть у вас тут аутентична! — щебетала Рыженькая, оглядывая ободранные стены и вытертую мебель. — Прямо настоящая старина! Ах, эти балки на потолке, подхватила брюнетка. В столице сейчас такой стиль в моде, знаете? Нарочно старят новые дома, чтобы выглядели вот так. А у вас натуральные!» Я с трудом сдерживала улыбку. Аутентичная, натуральная. Нарочно не придумаешь. Вы, говорят, из пансиона при храме приехали? Спросила старшая, та с властным выражением лица. И ничего не помните. Совершенно ничего подтвердила я, разливая чай по чашкам. Хорошо, что Жанна нашла целый сервиз заварной чайник и сахарницу. Спасибо же починил. «Ах, какая драма!» всплеснула руками Рыженькая. «Прямо как в романах. Бедная сирота без памяти, одна в развалинах...» «Я не сирота», — поправила я вежливо. «У меня есть слуги и, как видите, гости». — Ах, да, конечно, — спохватилась она. — Я не хотела вас обидеть. — А Скажите, баронесса, — брюнетка подалась вперед, сверкая глазами, — это правда, что вы отвергли предложение графа Харасского, и его сын, бедный Эдгар, так страдает? Я чуть не поперхнулась чаем. — Я не отвергла, — сказала я осторожно. — Я сказала, что мне нужно время освоиться, я только приехала. — Но хараски говорят, что вы их прогнали! — не унималась брюнетка. — Хараски преувеличивают! — улыбнулась я. — Мы прекрасно пообщались, выпили чаю, и они уехали довольные. По крайней мере, мне так показалось. Дамы переглянулись. В их глазах читался неподдельный интерес. Сплетни не получилось такой сочной, как хотелось бы. — А говорят, у вас тут маг какой-то живет! — встряла рыженькая. «Молодой, красивый, из обедневших дворян!» Я вздохнула. «Жерар, конечно, хорош, но молодой и красивый. Ему за сорок он худой, как щепка, и до сих пор ходит в золотой рубахе». «Живет», — подтвердила я. «Мастер по амулетам, помогает по хозяйству». «Ах, по хозяйству!» — многозначительно протянула брюнетка. Я смотрела на нее в упор. Взгляд, кажется, подействовал. Она отвела глаза и уставилась в чашку. «Скажите, Бронесса, старшая дама отставила чашку и сложила руки на коленях, а чем вы планируете заниматься дальше? Весной, когда снег сойдет?» «Хозяйством», — ответила я просто. «Усадьбы в запустении надо восстанавливать, земли распахивать, дом ремонтировать, людей нанимать». «И вы со всем этим справитесь? Одна?» В голосе старшей звучало неподдельное сомнение. Я улыбнулась самой теплой улыбкой. Я не одна. У меня есть слуги, есть мастер Жерар, есть лекарь и швея, которые недавно присоединились. И, кажется, скоро будут еще люди. Слухи, знаете ли, расходятся быстро. Дамы снова переглянулись. Похоже, они ожидали увидеть либо истеричку, либо дурочку, Она нашли спокойную, уверенную женщину, которая их чаем поет и на вопросы отвечает без надрыва. — Вы? Вы необычная бронесса, — сказала Рыженькая. — Все о вас говорят, а вы... — А я просто живу, — закончила я за нее. — Чай будете? У нас травяной с медом. Мед местный, очень душистый. Час спустя дамы засобирались. Портал открывать прямо в гостиной они побоялись. Ах, вдруг мебель пострадает. Вышли во двор. Сияние вспыхнуло снова, снег вокруг растаял, и через минуту гости исчезли так же внезапно, как появились. Я стояла на крыльце, кутаясь в накидку, и смотрела на тающий круг на снегу. — Ну и гости! — раздался сзади голос Жанны. — Шубы-то, шубы! -то, шубы! — На наши месячные запасы одной такой шубы хватит. — Хватит, — согласилась я, — но они нам не нужны. — А что нужно, госпожа? — Жанна подошла ближе. — Чтобы они уехали и рассказали в столице, что баронесса Дартанская не сумасшедшая и не дура, а просто хозяйка, которая занимается своим делом. — А это поможет? — Не знаю, — честно ответила я, — но хуже не будет. Вечером, когда я сидела в своей комнате, появился Вильгельм. — Видал я этих куриц, — усмехнулся он. — Напомаженные, надушенные, а глаза, как у ястребов, все высмотрели, все запомнили. — Пусть запоминают, — ответила я, — мне скрывать нечего. — Ойли! — призрак поднял прозрачную бровь. — А сундук, а амулеты, а легенда? Этого они не видели твердо сказала я, и не увидят. Вильгельм хмыкнул и растаял, оставив после себя легкий холод. Я подошла к окну. Во дворе Мирк засыпал снегом проталину от портала. Скоро все скроется, сравняется, исчезнет. Как и следы этих дам из моей жизни. Но я знала, они вернутся. Такие, как они, всегда возвращаются. За новыми сплетнями, за новыми впечатлениями. Что ж, я их встречу в новом платье с новыми людьми и с той же спокойной улыбкой. Пусть судачат, мне не жалко.